На подоконнике было бы спокойнее, но я просто не учла всей подлости моей судьбы. Ночью злодей, мечась во сне, свалился с печки, аккурат между мной и беленой стенкой родимой. И клюнуть бы мне в бревенчатый пол носом, если бы всесильный не поймал меня на полдороге и не втянул обратно на лавку. Крутанувшись, змей поместил меня между печкой и собой, а потом, как ни в чем не бывало, захрапел дальше. Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы осознать все произошедшее, и то, что я чудом чуть не лишилась носа, и то, что я теперь плотно прижата к теплой стене печки и к не менее теплой, я бы даже сказала, горячей туши злодея. Памятуя о плане трёх личностей снять с помощью меня проклятия, я забеспокоилась. Вдруг это первый пункт такой у хитрых угадов? А еще с каждой минутой мне становилось жарче и жарче, хоть рубашку скидывай. Холоднокровный обрадовался бы разом тремя личностями. Вот не задача не вырваться. Как я ни крутилась, как ни елозила, злодей только крепче прижимал меня к себе, а потом и вовсе перекинулся в змеиный образ и обвился вокруг меня тугими кольцами. И самое главное, гад опять волосы мои вокруг шеи намотал и щекой на и налег. Лежа, связанный, как колбаска, я плюнула на все, сил моих не было больше с этой сказкой и злодеем сражаться. Растолкал змеиные кольца парой дерзких тычков, вспушила одно из колец и нагло улеглась на него щекой. Тугое мышечное кольцо тут же подстроилось под мою форму, а потом я зевнула и просто закрыла глаза, отдаваясь на волю сновидений. Проснулась я от того, что горница горела. И лежать в тугом кольце вовсе стало невыносимо из-за удушающего жара. По золотым, зеленым и оранжевым чешуйкам бежали языки пламени, а змей Горыныч метался во сне. Меня хватила паника. «Что делать? Куда бежать?» До двери далеко, да и пламя также ползло на выход. Так что нам с ним не по пути? О том, что дверь заперта на щеколду, к тому же подперта лавкой, я старалась не думать. Ясно же было, как только огонь дойдет до двери, так сразу развернется в нашу сторону. И куда нам тогда со злодеем деваться? Разве только в окно выпрыгнуть? Но там, за подоконником, горный склон и пропасть. Я-то еще как-нибудь удержусь за редкие растущие на склоне деревца. А злодей, он-то как? Ведь без сознания и, похоже, бредит. Его тоже за окно вышвырнуть. Как я ни старалась разбудить злодея, он никак не просыпался. И метался так, словно огонь жёг его изнутри груди. Именно на ней змей царапал кожу с крюченными от судороги пальцами. Из царапин выступали крупные капли крови и лились по груди хозяина горы, пачкая рубаху. А из ран рвалось нечто яркое, сияющее и золотое. Пламя было необычного цвета и бродило по горнице, как живое. Казалось, это оно вырывалось из груди злодея. С каждой минутой становилось все страшнее. Мало ли на что этот огонь набредет, например, на меня. При виде всех этих непонятных чудес хотелось выпрыгнуть в окно. А злодея можно было оставить здесь наедине с его порождением. Очень хотелось так поступить. Очень. Но вместо этого я бросилась на Горыныча, вцепилась в его руку, прекрасно осознавая еще несколько взмахов когтей, и он не то что до ребер, до сердца доковыряется. Я пыталась отвести его руку от раны, но не тут-то было. Змей одной лапой приподнял меня над лавкой и чуть не зашвырнул на середину светёлки, прямо в костер. Чтобы не улететь, пришлось вцепиться в руку злодея и налечь на нее всем телом. А ногой наступить на запястье другой, такой же неугомонной руки. Злодей бился и метался подо мной. Я как могла успокаивала его, и, кажется, это действовало. Золотой огонь уже не так сильно вырывался из груди, Только вот кровь все текла и текла ручьями, расползаясь под лавкой лужей и прогоняя языки пламени прочь от нас. Но это меня не радовало. Вместе с кровью из злодея уходили силы. Он уже не мог сопротивляться, я как могла спеленала его, приложив руки к груди и положила его голову к себе на колени. Немного успокаивающих поглаживаний по волосам, меняющим цвет, тихий шепот, и змей практически успокоился, только еще стонал во сне и встрагивал. Оттенок его волос из зеленого сделался золотисто-рыжим, как будто змей посидел благородным металлом. Хотя кто его знает, может, у сказочных седина такая и есть, а может быть, золотуха прогрессирует и осложнение дает. С приступом я практически справилась. А вот что мне было не по зубам, так это ручьи крови, что все еще хлестали из ран. Вынула из-под стонущего змея его же собственную рубашку. Раньше в красной вышивке, теперь она вся была расписана кровью. скомков я прижала ее к ране, Но спустя всего лишь неполную минуту ткань пропиталась кровью, и предательские стройки вновь потекли на пол. Вход пошел широкий рушник с лавки, которым я укрывалась. Но и он из кипенно-белого стал алым. Помявшись, я приподняла века злодея, увидела закатившийся зрачок и со вздохом стянула с себя рубаху. Так сильно меня пугали эти ручьи крови. А вышедшая из берегов Красное озеро уже достигала середины горницы и продолжала пребывать туша язычки колдовского пламени. Через несколько минут моя рубашка также вымокла, а кровь хлестала и хлестала из раны. При себе ничего более не имея, к тому же с голым задом, я схватила пучок собственных волос и прижала его к груди змея. Черт с ней с шевелюрой, отстригу потом все лишнее, может, тогда змея отпустит во освоясь и в благодарность за спасение жизни. Ну и за полную бесполезность. Зачем ему лысая невеста? Незачем. Если это не поможет, то можно сразу прыгать вниз головой в окно. Всё равно местные нежити жить не простят мне гибели их хозяина. О том, что сделает со мной зеленая госпожа, я старалась не думать. Большим облегчением стало то, что ручейки крови сначала стали капелью, потом одинокими каплями, а следом и вовсе прекратилось. Хотя злодей, Лежа на моих коленях, все еще тяжело дышал. Странноватая ситуация получалась. Я посреди горницы, в чем мать родила, и на мне лежит полуголый сказочный злодей. Единственная мысль, вертевшаяся в голове, — это... «Срочно найти одежду, пока Горыныч не очнулся». Я попыталась двинуться, но душераздирающий стон заставил меня замереть. «Не двигайся. Больно». Простонал злодей, почему-то тяжело дыша. Я замерла, крепче прижав злодея к груди. «Не дай бог, умрет у меня на руках от полученных ран. Огонь нам больше не грозит, но змея и без того себя сильно растерзал. Как бы и вовсе не откинулся». Оказалось, мне казалось, что змей без сознания. Очень он даже в сознании. Только почему-то глаза закрывает и лозит медленно так, будто устраивается поудобнее. А самое главное — и не собирается помирать. Просто-напросто с превеликим и живым интересом трётся щекой о голую женскую грудь. «Гляньте-ка на него! Ожил!» — возмутилась я. Злодей, явно переигрывая, притворился умирающим, застонал. Да еще так притворно! Скрипит, будто несмазанная дверь. Вряд ли эти звуки могут разжалобить хоть кого-то. В мозг ударила мысль. На долю секунды я замерла. Я же голая. Рубаха. Где рубаха? В следующий момент голова злодея прибольно тюкнулась затылком затылка малавку. И я уже услышала неподдельное, но вполне бодрое «ау». Сама же я молнией метнулась за единственную преграду, что находилась поблизости — за подушку. Злодей удрученно почесывал ушибленный затылок, лежать на моих коленях ему нравилось больше, чем на жесткой древесине. А я, развернув подушку ромбом, как могла, пряталась за ее круглыми боками и мысленно ругала неугомонного змея. Хорошо, что подушки в сказках такие, как положено. Большие, объёмные, лебяжьего пуха. Всю защитную ткань на этого гада извела, а он... Он бесстыдник. За то, что змей с таким сладострастным стоном о мою грудь трется, я его. Стоило об этом подумать, как Горыныч вскочил с лавки, будто минуту назад и не умирал вовсе. Чтение мыслей у него, что ли, присутствует? Или чувство ежа? Опасности. Так разве После зеленой госпожи» неудивительно. Живой? Злобно вопросила я, подбираясь к змею поближе и прикидывая, чем бы таким его огреть. Вопрос подразумевал, что Горыныч среди живых ненадолго. Печку и лавку не подниму, а подушкой. Фиг ему, достаточно уже насмотрелся. Но змей Горыныч разгадал мой демарш и двинулся от меня в сторонку. Я за ним. Еще как жив!» — огрызнулся злодей. «Помирать и не собирался». В руке сам собой очутился ухват. Я крутанула его одной рукой, как заправский ниндзя, и уперла рогами в злодея, делая выпад. «Отдохнул, полежал, выспался!» — выпросила я, прикидывая, с какой стороны еще раз попытаться достать змея. «Ага!» — вякнул злодей и осознал, что вляпался. Я одним броском воткнула ухват в пол так, что древко задрожала и ухватила рифлёный валик для глажки. Хорошая такая горница попалась. Много тяжелых и ухватистых вещей. «А что тогда такой мятый? Вот я тебя поглажу!» «Кажется, злодей был смущен и потому груб и, и хиден но, к сожалению, по-прежнему мят и быстр. А тебе тоже не мешает выспаться, трудоголичка о Злодей зевнул во все не меньше пятидесяти клыков. Зубы в этой ипостаси. У змея была не только чешуя. И уже привычно увернулся. «У тебя завтра отбор невест, между прочим. Не подыщутся кандидатуры, значит, вместо отбора свадьба. Чтоб добро не пропадало и лишние усилия». Я уже дал лисам указания, чтоб готовились. Небрежно обронил змей, натягивая портки. У меня отпала челюсть. Волок я тоже уронила и чуть не распрощалась с подушкой, но вовремя подхватила её. Хватит злодею зрелищ. И когда успел? Вырвалось у меня, но я тут же захлопнула рот. Однако злодей ответил. Когда они очень чисто чистили мои палаты. Так что не волнуйся, одно из мероприятий точно состоится. Больше всего меня поразило не то, что головы у рыжих остались целы и на своих местах после того, как змей Горыныч застал их на горячем, а страшное слово «свадьба». Как жаль, что лиса сказали злодею, что я приношу удачу, а не несчастье. Если б так, бежал бы он от меня далеко, качественно и надолго. А так, как теперь вынуть из его головы эту идею жениться на мне? Ведь небось всё назло, зеленой госпоже. Вспомнив про соперницу, я скрипнула зубами. У холоднокровных очень хороший слух. И злодей это услышал. «Да забей!» Змей вертел в руках пропитанные кровью рубашки, определяя, где его, а где моя, так и не разобрав, бросил на обгорелый пол обе. Скорее всего, хозяйка горы явится, так что хотя бы одна кандидатура будет. Мне от этого заявления лучше не стало. Между двух огней. Или на тебе насильно женится, или соперница тебя изведет. «Блеск! Остановите сказку, я сойду!» А Горынычу, как всегда, все было по боку. Он смотрел на меня, лыбясь ехидной такой улыбочкой. Так что спи спокойно, и пусть нечисть тебя не кусает. Но это уже и вовсе наглость. Горыныч понимает мою ситуацию и глумится. Такое я не могла оставить без ответа. Подобрав сопли, завтра в одиночестве поплачу. Я с натянутой кривой улыбочкой повернулась к змею. Если играть в эти игры, то только вдвоем. Я медленно подошла, пятясь задом, как крак к своему сарафану, не без надменности во взгляде, делая вид, что так и надо, не поворачиваться же к злодею голыми тылами. Как смогла, оделась, прячась за подушкой, благо сарафан был на коротких лямках, и прикрывал основной срам. Правда, я не без досады заметила, как взгляд Горыныча сверкнул, скользнув по моим голым плечам. «Хорошо, женишок, и вам спать пора», промурлыкала я, скаля зубы, как акула. «Завтра дел много. Уборочку на утро я затеяла. Да еще вы говорите, нечисть у вас лютует» усучая и ее изведем на место поставим и вообще в горе должен быть порядок говорила я это прямо глядя в глаза злодею и с отрадой наблюдая как его глумливо свозливая рожица становится все кислее и кислее а еще смотрю температурите вы не по-детски жених мой я обвела сожженный пол в горнице и змей скиз еще сильнее потому как я попала не в кровьь а в глаз точит вас хвороба непонятная так я и вашим здоровьем займусь Микстурку сварю, кашку особую с мухоморами и бульончик на поганках, чтобы воспаление наглости сбить. Будете у меня здоровеньким, читай между строк мертвеньким. И нигде у вас больше болеть и зудеть не будет. Короче-ка, лечить вас буду. Завтра же, поутру перед уборкой. Впрочем, если вы не мой жених, заботиться о вас смысла нет. Фраза повисла в воздухе. А я размечталась, нельзя ли в самом деле как-нибудь злодея этого. Стойкого, из состояния стояния вывести. Не убить, конечно, боже упаси, но слегка так ослабить, чтобы он о женитьбе и не думал. А то вон как глазами в ворот сарафана ныряет, так и норовит поглубже заглянуть. Правда, Горыныч язык прикусил, услышав магическое слово «уборка». Да плюс ещё новую напасть — «лечение», на которое он из гадостности своего злодейского поперечного характера согласился. Понял, злодей, что одной пропажей вещей не отделается. С утра я его еще и травить буду, если он от мысли о женитьбе не откажется. Я прямо по наморщенному лбу и ходящим туда-сюда желвакам видела весь трудоемкий змеиный мыслительный процесс и уже потирала лапки, готовая принять злодееву капитуляцию. Вот-вот, сейчас он передумает. Договорились. Стиснув клыки, согласился злодей. У меня отвалилась челюсть. Лечи меня. Что-то я и в самом деле себя нехорошо чувствовать стал. Вот с того момента, как тебя на берегу увидел, так каждый день тошно, а иной и наизнанку выворачивает, стоит тебя вспомнить. Я хотела было ехидно поинтересоваться. Она солененькая после меня не тянет. Но уж очень меня эта фраза задела, как будто мне его рожа чешует, я по нраву. Так может быть, я пойду?» С чувством глубокого оскорбления осведомилась я. Но вдруг и вправду отпустит?» «Ага, сейчас. Про больше с мухоморами и пампушками не забудь. Да мяса побольше завтра». «Я волчьи ягоды люблю в качестве приправы. И про чистые рубахи не забудь», — зевнул злодей. Издевается он. «Реально, что ли, жизнь самоубийством об мою стрипню покончить готов? Или это у них, у злодеев, жизненная позиция такая? Все, что нас не убивает, делает сильнее. Сначала в токсичные отношения с хозяйкой гор вступил, а она та еще изжога жога. Теперь готов мое варево ядовитое хлебать. А я-то уж вовсю расстараюсь, чистый яд будет. Не так ли становятся всесильными?» и внезапно я очень сильно зауважала змея Горыныча. Не просто им здесь злодеем живется. Каждый шаг — бой. Я бы и в самом деле лег спать. Рыжие обещались явиться рано утром. Понимая их природу, я разумею, что они придут еще затемно. В полумраке легче чистить. С этими словами змей полез на печку. Словно ничего и не было. Будто бы он и не умирал минуту назад, а я не обещала отравить его. Вот это выдержка. Я сникла. Ни от отбора, ни от встречи с зелёной госпожой мне никак не отвертеться. А что придумали воры-рецидивисты, я и помыслить боялась. Программа явно будет широка и разнообразна. И главное, возможно, после нее меня ничего более беспокоить не будет, потому как я не переживу ни отбор, ни свадьбу. Как бедная сиротинушка, я свернулась калачиком на лавке, обнимая подушку и сильно-сильно вжимая в нее лицо, чтобы не было слышно рыданий. Правда, предварительно я приставила к печке другую лавку побольше и массивнее, чтобы злодей не пикировал на меня сверху, а он и не собирался. Только один мой локон внезапно пополз, как живой, и очутился на груди у злодея. Клиптоман! злобно подумала я, но не пошевелилась. Все время до рассвета он пролежал, вздыхая и сопя время от времени, трогая подживающие раны на груди и прижимая к себе мои волосы. А утром злодея в горнице не оказалось.